Глава 8. В личном кабинете Гуривы все было идеально. Бумаги разложены по папкам, ровно висели картины и найдено место каждой статуэтки на полках. Такого порядка этот кабинет не знал уже лет пять, если не больше. За последние два дня Гурива словно сбросила десяток лет. Это было как сложная операция, только не прекращающаяся, вседлящаяся и длящаяся. Как они могли упустить момент, когда Сезар стряхнул с себя дурман лекарств? Как получилось, что новейший газ, на который делали ставку сразу несколько кругов, оказался в легком доступе? Почему к происшествию никто не оказался готов? С ближайшего архипелага на алый трепет приплыл агент тихого надзора Хорт Круга Дыма, который несколько раз полностью обошел плавающий остров, поговорил со множеством его обитателей, а потом, коротко посовещавшись с Картахе, уплыл, не удостоив Гуриву даже прощальным визитом. А теперь необходимо было кого-то наградить». Дело это Гурива не любила, но сейчас политическая ситуация требовала от нее показать всем, что на острове есть герои, что даже в самых тяжелых обстоятельствах находятся те, кто может защитить остров от любой беды. И, к сожалению, нынче это была не сама Гурива, которая даже наедине с собой не хотела вспоминать, как она провела два с половиной часа жизни под воздействием газа. Небольших поощрений удостоились несколько обычных врачей, которые вовремя сообразили надеть маски и лечили тех, кто в этом нуждался. Отличился и новенький Сангусто Сатяга. Получили благодарность несколько ланкеев из круга ртути. Они сразу после окончания действия газа приступили к выполнению своих обязанностей и в кратчайшие сроки навели порядок на верхних ярусах острова. Отдельную благодарность от Гуривы получили матросы с Тянимаа аланкеи круга Альбатроса. Эти доставили с ближайшего острова полтора десятка аланкеев из круга железа, сумевших быстро починить все, что сломалось. Разумеется, были награждены и сами представители железа. Но теперь настал момент, когда надо было выделить тех, кто смог перекрыть доступ газа в воздуховод и тем самым прекратил вакханалию, во время которой многие проявили самые низменные свои инстинкты. А еще спас две трети драгоценного состава, создававшегося в течение многих лет. И Гледиас, Аланкей Круга Дыма, не подходил на эту роль по нескольким причинам. Главное из них было то, что, хотя он ранее и работал на красный терем, но в последние четыре года был пациентом алого трепета с соответствующим диагнозом. «Пусть войдет», — сказала Гурива негромко, точно зная, что в соседней комнате все отлично слышно. Исполняющий сегодня роль ее секретаря, уговор Картахе, впустил в кабинет Тарису «Есть много вопросов, на которые я хочу услышать ответы», — сказала Гурива грозно. «Как получилось, что ты побывала во всех ключевых точках катастрофы? Отвечай ясно и четко, ты была под воздействием приказов Сезара». Перед тем, как зайти в кабинет, Тарисса должна была выпить стакан воды, в который заранее добавили снадобье, повышающее внушаемость. За этим проследил Картахе. Если бы ему не удалось, он бы дал понять Гуриве. «Нет, я даже о его существовании не знала до начала всего», — уверенно ответила Тарисса. Гурива облегченно выдохнула. За дверью, она была в этом уверена, также выдохнул Картахе. Слова Тарисы значили, что хорд круга дыма из тихого надзора увез с собой рассказ о цепи случайностей, а не о заговоре, который проморгали и ртуть, и обсидиан. — Ты молодец, девочка. Конечно, на нижние ярусы ты полезла совершенно зря. Но я понимаю, там была твоя подопечная, Мариза, да? Тариса кивнула. Ей, судя по всему, было тревожно. «Я предлагаю тебе стать хортом», — мягко продолжила Гурива. «Но это выборная должность», — неуверенно ответила Тарисса. «Ты выйдешь отсюда героиней и спаши остров от неминуемой катастрофы доброжелательно и напевно», — сказала Гурива. «А в семье, в которую я тебя определю, Хорт во время последних событий совершил ряд, скажем так, неблаговидных поступков. Поэтому он уйдет со своего поста, и вместо него почти точно выберут тебя». «Но я ведь через год сойду с алого трепета». «Не сойдешь». Гурива посмотрела в глаза Тариссы. В этот момент девочка должна была понять, что тайны Алого Трепета должны остаться здесь, на острове, и что если Гурива сделает из нее героиню, то не для того, чтобы Тарисса потом прозебала на окраине океана в забытых Номосом местах, и что все имеет цену, что можно легко записать ее в сообщники Сезара. Первой фразой главный врач четко показал это. «А можно сделать героем. Вот только оставить все, как есть, нельзя». «Больше нельзя». Слишком ярко себя проявила девочка. «У меня есть условия», — Тарисса задвигала руками, смешивая очередной состав, но Гурива в этот раз не стала приглядываться к тому, какой именно. «Не стоит быть слишком требовательной. Наш остров переживает не лучшие времена», — Гурива намекнула, что Тарисса не в том положении, чтобы ставить условия. Это не сложно, Я просто хочу, чтобы Мариза жила со мной. Гурива внимательно посмотрела на Тариссу. Просто. Это непросто. Из одинокого врача она сразу становилась семейной, а значит, претендовала на отдельный покой. Кроме того, больной ребенок на иждивении Обсиден платил за такие вещи и платил неплохо. С другой стороны, получив все это и еще немного сверху, Тарисса будет обязана и обязана лично ей, главному врачу. «Это не по правилам, но я понимаю», — сказала Гурива. «Девочка многое пережила, и ей нужна поддержка. Я помогу вам с решением формальных вопросов. Но с острова девочка никогда не сойдет, так же, как и ее отец». Сезара накачали препаратами так что он лежал и пускал слюни. Будь Гурива из любого другого круга, она нашла бы способ сделать так, чтобы Сезар не пережил очередную ночь. Но она представляла обсидиан, а Сезар являлся ее пациентом, а значит, он будет жить, даже если для этого самой Гуриве придется умереть. Но никто не мог потребовать от Гуривы, чтобы она сделала жизнь Сезара счастливой или просто терпимой не после всего произошедшего.